а где-то внизу в ехарьке за водопадом, который был вторым по величине водопадом на диске, открытым в год вращающегося краба исследователем Гаем Дай-Йо-Йо. Разумеется, за тысячи лет до него водопад регулярно открывали и гномы, и тролли, и коренное население, и пришлые охотники-звероловы, и просто заблудившиеся в лесах, но они не были исследователями, а потому не считаются. Матушка Буревей сидела у крохотного костерка с полотенцем на плечах. От полотенца валил пар. — И все же, давай поглядим на это с другой стороны, — сказала нянюшка Яга. — Зато я смогла удержать и помело, и тебя в одночасье. А у Маграт осталось ее метла. Иначе нам всем пришлось бы поглядеть на водопад с исподу. — Замечательно. Есть чему радоваться, проворчала матушка Буревей. Глаза ее злобно сверкнули. — Ну, правда же, маленькое приключение. Радостно осклабилась нянюшка. — Тот потом посмеемся, вспоминая. — Да уж и весело, — сказала матушка. Нянюшка смазывала с надобием следы когтей на руке. Грибо, движимый истинно кошачьим инстинктом самосохранения, вскарабкался прямо на голову своей хозяйки, где и провел весь спасительный полет. Теперь же, свернувшись у огня клубком, он спал и видел кошачьи свои сны. Над ними нависла тень. Это подлетело Маград прочесав на помеле окрестности по берегам реки. — Ну, кажется, почти все принесла, — сообщила она, приземлившись. — Вот матушка наметла. И... ага, ну и... — Палочка! — храбро улыбнулась она. — Маленькие тыковки плавали на поверхности. Так я ее и нашла. — Нам повезло, право слово, — воодушевленно сказала нянюшка. — Слышь, Эсме, хотя бы с голодухи не помрем. — Еще я нашла корзинку с гномьим хлебом. Только, боюсь, он испортился. — Уж поверь мне, на слово такого быть не может, — заверила ее нянюшка. — Гномий хлеб испортить невозможно. — Ну-ка, ну-ка, — сказала она, снова садясь у костра. — Да у нас намечается пикничок. Костер весело потрескивает, и местечко для привала такое милое. Уверена, многие голодные детишки из какой-нибудь Гавандаландии. Хотели бы и сейчас оказаться на нашем месте. — Если ты сейчас же не прекратишь радоваться, гитаяг, я так огрею тебя по уху, что мало не покажется, — пообещала матушка Буревей. — Ты, часом не простудилась? — Спросил нянюшка. — Я вся опустошена изнутри, — ответила матушка. — Слушай, мне очень жаль, — сказал Маград. — Очень, честное слово. — Не знаю только, почему именно сказала она себе мысленно. Не она придумала плыть на лодке. И водопад не она здесь разместила. Она даже не могла видеть его приближение, сидя спиной. Она превратила лодку в тыкву, но ненарочно же это с кем угодно могло приключиться. А еще мне удалось спасти записки дезидераты, прибавила она вслух. — Что ж, это благо, — сказал нянюшка Яг. — Теперь надо узнать, где это мы заблудились. Она огляделась. Им удалось миновать наиболее опасную, скалистую часть кряжа, но пиков вокруг хватало, и высокогорные луга тянулись до самой снеговой линии. Откуда-то издали слышалось бренчанье козьих колокольчиков. Маград развернула карту. Карта была влажная и мятая, и карандаш скользил. Она осторожно ткнула в какое-то размазанное пятно. Наверное, мы где-то здесь. Право слово, сказала нянька, Яг чьи познания в картографии были еще сомнительнее, чем у матушки Буревей, — Де, удаюсь, как это мы все уместились на крохотном клочке бумаги. — Самое разумное, по-моему, просто идти вдоль реки, — сказала Маград. — Поскольку плыть по реке не на чем, — спохватилась она. — А мою котомку ты, полагаю, не нашла, — сказала матушка Буревей. — У меня там были личные вещи. — Камнем кануло, видать. — сказала нянюшка Яг. Матушка встала с видом генерала, получившего срочное донесение о сокрушительном разгроме своей армии. «Итак», — сказала она, — «что у нас дальше?» А дальше был лес, темная, ощетинившаяся хвоей чаще. Ведьмы безмолвно проплыли над ней. Время от времени в лесу виднелись одинокие хижины, наполовину скрытые кронами. Здесь и там скалы нависали над кромешным мраком, туман клубился вокруг скал даже среди бела дня. Пару раз ведьмы пролетали мимо замков, если только их можно так назвать. Они казались не выстроенными, а проросшими посреди пейзажа. В подобных ландшафтах рождаются особые предания, в которых непременно присутствуют волки, чеснок и перепуганные женщины. Мрачные, алчущие истории... Истории, хлопающие крыльями на фоне полной луны. — Дыр нет, — пробормотала нянечка. — Это что? — спросила Маград. — Это по земские летучие мышь. — Я всегда любила летучих мышей, — сказала Маград. — Вообще-то. Ведьмы заметили, что, не сговариваясь, стали лететь ближе друг к дружке. — Я проголодалась, — сказала матушка Буревей, — но о тыквах даже не заикайтесь. — Есть еще гномий хлеб. — Гномий хлеб никуда не денется, — заметила матушка. — Хочется чего-то, приготовленного в этом году. Но все равно спасибо. Они миновали очередной замок, облюбовавший всю вершину утеса. — Нам бы сейчас миленький городок или что-то вроде, — сказала Маград. — Под нами как раз что-то вроде, — сказала матушка. Все посмотрели вниз. Не то чтобы город, так куча домиков, сгрудившихся под деревьями, Вид у них был безрадостный, как у порожнего очага, но тени гор уже накрыли лес, и что-то в этом сумрачном пейзаже безмолвно предостерегало от ночного полета. — Народу как-то не видно, — сказала матушка. — Может, в здешних краях рано ложатся, — предположила нянюшка Як. — Да еще и солнце толком не зашло, — сказала Маград. — Наверное, надо лететь прямиком к тому замку. Все поглядели на замок. — Нет, — протянула матушка, выражая общее мнение, — там нам не место. Так что они приземлились на том, что с большой натяжкой могло сойти за городскую площадь. Где-то за домами залаяла собака. Громко захлопнулись ставни. — Очень радушно, — сказала матушка. Она подошла к строению побольше, над дверью которого висела табличка, нечитаемая из-за копоти и несколько раз грохнула кулаком в деревянное дверное полотно. — Открывайте! — Нет-нет, надо не так, — сказала Маград, и протиснулась между ведьмами к двери. Вежливо постучала. — Извините, мы благоманевренные странники. — Благо чего? — переспросил нянюшка. — Так надо говорить, — сказала Маград. Любой постоялый двор должен отворить двери для благоманевренных... Странников и протянуть им рук помощи. Неужто? С интересом сказал нянюшка. — Стоит, пожалуй, запомнить. Дверь не открывалась. Давайте я попробую, предложил нянюшка. — Я кое-что кумекую по-чужеземски. Она затарабанила в дверь. Открывай на! Гангадин топ-топ скоренько. Мачка буревей навострила уши. Это по-чужеземски? Мой внучик шон. — Мореход, — пояснила нянюшка Як, Ты бы поразилась, какие он знает наземные словечки. — Да уж не сомневаюсь, — сказала матушка. — Вот только очень надеюсь, ему они получше помогают. Она снова загрохотала в дверь. И на этот раз дверь отворилась медленно-медленно. Из-за двери выглянула бледная физиономия. — Прошу прощения, — начала Маград. Матушка толкнула дверь. Обладатель физиономии мягко навалился на дверь с другой стороны. Было слышно, как скрипят по полу подошвы его упирающихся башмаков. «Мир дом всему, молвила матушка по наитию. Для ведьмы это всегда была беспроигрышная вступительная ремарка. Она концентрировала людское сознание на иных вещах, которые могут обрушиться на сей дом. И хозяева тут же вспоминали о свежеиспеченных пирогах и хлебе или о тюках добротной поношенной одежды на коих они, возможно, запамятовали, а этот дом выглядел так, словно иные вещи уже случились в нем. Это был постоялый двор или что-то вроде. Ведьмы в жизни не видывали настолько безотрадного места. Зато место это оказалось довольно людным. Пара десятков бледных лиц торжественно взирала на них со скамеек, выстроившихся вдоль стен. Нянюшка Яг потянула носом. — Надо же! — Чесночком пахнет? — Неудивительно, ибо целые связки чеснока свисали с каждой потолочной балки. — Я всегда говорю, чеснока много не бывает. А мне здесь начинает нравится. Она кивнула бледнолицому трактирщику за стойкой. — Добренького денька, ты, майн хозяин. Труа пива, пор а для нас серебряные блюда. — Причем тут серебряные блюда? — озадаченно спросила матушка. — Это... По-чужие земские? Пожалуйста. — Да ты на ходу все сочиняешь, не сойти мне с этого места. Мелишь, что попало. Трактирщик же, руководствуясь весьма нехитрым принципом, что всякий, вошедший в эту дверь, хочет выпить, нацедил три кружки пива. — Видала? — торжествующе сказал нянюшка. — Не нравится мне, как все они тут на нас смотрят, — сказала Маград, пока нянюшка втолковывала что-то ошеломленному трактирщику лопача на собственной версии эсперанто. Тот тип ухмыльнулся мне. Матушка Буревей присела на лавку бочком, стараясь соприкасаться с нею как можно меньшим участком своего тела, будто боялась подцепить что-нибудь чужеземное. — И ничего такого, — сказал нянюшка, суетясь над подносом. — Я его просто искостерил, на чем свет стоит, пока он не дотомкал. — Выглядит несъедобным. Матушка с подозрением оглядела поднос. «Чесночные колбаски с чесночным хлебом», — уточнила нянюшка. «Мои любимые...» «Надо было заказать свежих овощей», — сказала сторонница здорового питания Маград. «А я так и сделала. Взяла свежего чесночку», — сказала нянюшка, отрезая кусман от здоровенной колбасищи. «И, кажется, я видела там на полках маринованный лучок». «Да». «Тогда нам понадобится по меньшей мере две комнаты для ночлега», — строго сказала матушка. «Три!» — поспешила вставить слово Маград. Она отважилась еще раз оглядеться. Молчаливые поселяне, не мигая, воззрелись на них, и во взглядах читалось то, что она назвала бы «печалью с искрой надежды». Конечно же, всякий, кто проводит долгое время в обществе матушки Буревей и нянюшки Ягг, привыкает к пристальному вниманию окружающих. Такие личности заполняют собой все свободное пространство от сих и до сих. К тому же, возможно, в этом краю не так уж часто встречаются чужеземцы. Чаще-то у них вон какие непроходимые. Зрелище нянюшки Яг с изрядным аппетитом, поглощающей чесночную колбаску, оттеснило бы на вторые позиции даже ее собственный коронный номер с разгрызанием единственным уцелевшим зубом бесчетного количества маринованных луковок» и по праву собрала бы благодарную аудиторию где угодно. И все же, как-то странно они смотрят. Снаружи, из самой глубины леса, донесся волчий вой. Все собравшиеся вздрогнули в унисон, будто только и делали, что репетировали. Хозяин харчевни что-то сказал им в полголоса. Посетители неохотно поднялись с мест и скрылись за дверью, стараясь держаться вместе. Какая-то старушка на мгновение положила руку на плечо Маград, печально покачала головой, вздохнула и поспешно ретировалась. Но и это Маград было не в новинку. Видя Маград в компании матушки, люди всегда испытывали к ней сострадание. Наконец, трактирщик неверным шагом приблизился к ним с зажженным факелом в руке и жестом пригласил следовать за ним. — Как тебе удалось объяснить ему насчет ночлега? — спросила Маград. Я сказала, эй, мистер, цигель-цигель, на троих, — объяснила нянюшка Яга. Матушка повторила фразу себе под нос и кивнула. А шон твой и вправду мирт повидал. Он говорит, он всегда срабатывает. На самом деле комната оказалось всего две. На самом верху длинные продуваемые сквозняком скрипучие лестницы. И Маград единолично заняла одну из них. Даже хозяину постоялого двора этот вариант расселения показался правильным. Очень учтивый человек оказался. Жаль только, что он не догадался не запирать ставни. Маград любила спать при открытом окне. Теперь же в комнате было слишком темно и душно. — И все-таки, — подумала она, — ведь это я, фея крестная. Прочие лишь сопровождающие лица. Без особых чаяния Маград взглянула на себя в потрескавшееся зеркальце, а потом легла, слушая отдаленную возню сопровождающих лиц, за тонкой, словно картон, стеной. — Чего это ты, Смя, зеркало к стенке отворотила? — Да не люблю я, когда оно на меня пялится. — Да-ка они пялятся, когда ты на них пялишься. Молчание, а затем... — А для чего нужна вон та круглая штукенция? — Ну, полагают, что это вроде подушки. — Ха, ее и подушкой-то не назовешь, и нормального одеяла нет. Как бы ты вот это назвала? Мне кажется, это называется дювет, тесме. Там, откуда я родом, мы зовем это ватным одеялом. Ха! Краткая передышка. Затем ты зуб свой почистила. Еще пауза. Затем. Ой, а ноги у тебя совсем не мерзнут, Тысме? Ни капли. Им тепло и уютно. Снова молчание. И снова. Башмаки, башмаки! Да ты в башмаках! — Ну, должна заметить, на мне мои собственные башмаки, Гита Ягг. И одежда? Ты даже не разделась! В чужих краях осторожность не бывает лишней, мало ли какая гадость вползет. Маград свернулась калачиком под, как его бишь, дюветом и перевернулась на другой бок. Оказалось, что матушке Буревей хватает всего часа ночного сна. Зато нянюшка Яг прохрапела бы от заката и до забора. Гита, Гита, Гита, айс, ты не спишь? Теперь нет. Я слышу какой-то шорох. И я. Маград задремала на несколько минут. Гита, Гита, Гита, айс, чего опять? Я уверена, кто-то скребется в нашей ставне. Не те уже наши годы. Спи давай. С каждой минутой воздух в комнате становился все более жарким и спертым. Маград встала с постели, отодвинула щеколду и силой распахнула ставни. Послышался сдавленный писк, и что-то глухо ударилось землю. В комнату хлынул свет полной луны. Маград почувствовала себя гораздо лучше и снова улеглась в постель. Казалось, в тот же миг ее разбудил вопль из соседней комнаты. — Гитаяг! Что это ты творишь? — Хочу червячка заморить. «Почему ты не спишь?» «Что-то не спится, я смею. ума не приложусь. чего это?» «Постой-ка!» «Это ты здесь чесночную колбасу жрешь?» «Я сплю в одной постели Стой, кто в ней же жрет чесночную колбасу!» «Эй, отдай, это моя колбаска!» Маград услышал топот башмаков во мраке ночи и грохот захлопывающихся ставен в соседней комнате. Ей показалось, что она расслышала отдаленное «Уф!» и еще один пригушенный шмяк. — Я-то думал, ты любишь чеснок, эсме! — возмутился нянюшкин голос. — Колбаса должна знать свое место, и оно не в постели. — Ни слова больше! Давай-ка подвинься, а то весь дювет под себя Скоро Вскоре бархатную тишину нарушил низкий и звучный храп матушки Буревей а чуть погодя к нему присоединилось нежное подхрапывание нянюшки, которая делила с кем-то постель гораздо большее количество ночей, нежели матушка, и обзавелась более покладистым носовым оркестром. Маград обернула ужасную круглую подушку вокруг головы, закрыв уши, и зарылась поглубже под одеяло. Где-то внизу, на стылой земле, громадная летучая мышь пыталась снова подняться в воздух. Ее оглушили уже дважды. Первый раз беспечно распахнутыми ставнями, а второй — баллистической, летающей чесночной колбаской, и состояние у мышки было не ахти. — Еще одна такая неудача, — думала она, — и полечу обратно в замок. К тому же приближался рассвет. Красные глазки сверкнули, уставившись в открытое окно Маград. Летучая мышь изготовилась, на нее опустилась чья-то лапа. Мышь оглянулась. Ночь у Грибо не задалась. Он обшарил всю округу в поисках кошечек и ни одной не нашел. Грибо порыскал по помойкам, но и там его постигла неудача. В этом городишке люди мусор не выбрасывали. Они его ели. Грибо потрусил в лес и повстречал там нескольких волков. Сел и улыбался им, пока те не сбежали, почуяв неладное. Да уж, ночь выдалась скучноватая. До сих пор летучая мышь завертелась в его когтях. Своим кошачьим умишком Грибо смекнул, что она пытается изменить форму. А он не ожидал такого от мыши с крыльями. Особенно теперь, когда у него появилась живая игрушка.